Глава тридцать четвертая. По следу. Беладонна. Просыпалась я неохотно. По телу разливалась сладкая истома, шевелиться не хотелось. Хотелось продолжать нежиться в объятиях Фьюри А, кстати, где Фьюри? Я резко распахнула глаза и села на кровати с гулко стучащим сердцем. Что-то было не так. Фьюри на кровати не было, и вообще нигде в номере не было, это я могла сказать точно, даже не проверяя ванную, так как по запаху могла определить, что Фьюри какое-то время назад ушел из номера, и одежды его нигде видно не было. Неужели ушел с концами? Один, даже не сказав «прощай». Серьезно, вот просто так взял и ушел, бросил меня?» Я медленно вдохнула и выдохнула, запретив себе саму себя накручивать. Спокойно, Белла, прежде чем делать далеко идущие выводы, надо разобраться, как обстоят дела на самом деле. Выпи водички, умойся, принюхайся как следует и потом уже начинай паниковать и истерить. Я свесила ноги с кровати, неохотно потопала босиком по холодному полу. Увы, теплых тапочек тут не наблюдалось, а жаль. В номере к утру стало прохладно, и я поежилась от холода, поспешив одеться потеплее. Глянула в окошко на небо, где только-только забрезжил рассвет. И чего я так рано вскочила? Могла бы еще долго спать, раз уж меня решили тут кинуть. «Так, пш, Белла, спокойно. Сначала пьем водичку». На подоконнике стояло два бокала с графином воды – Я взяла один бокал, присмотрелась к нему как следует и нахмурилась. Вспомнила, что я вчера не допила шампанское и так и оставила его на подоконнике. И Фьюри тут же оставлял свой недопитый бокал с водой. Вот только сейчас один бокал был пустым, и это был не бокал Фьюри, а мой. Тот, в котором оставалось немного шампанского. И этого самого шампанского там больше не было. Я напряженно нахмурилась и покрутила в руках бокал, как следует принюхиваясь. От стакана пахло Фьюри, отпечаток был свежий, не вчерашний. Он явно недавно держал этот бокал в руках. М -м, а только ли держал? Что, если он...» Я похолодела, ужаснувшись мысли о том, что Фьюри мог выпить случайно или специально не ту воду. «Если не хочешь ловить меня по лесам и болотам, то не давай мне выпить ни капли», — вспомнила я его вчерашние слова, и мне стало еще хуже. Для проверки этой версии я воспользовалась одним заклинанием, которое иногда использовала в поисковой работе. Попыталась узнать недавно происходящие в комнате события, воскресив память предметов, в данном случае пустого бокала. Предметы ведь тоже обладают некоторой памятью, и через них можно было что-то узнать о том, что происходило в комнате вокруг данных предметов. Старые события я так распознать не могла, но совсем свежие, было мне вполне по силам. Это были не очень сложные чары, но ну, во всяком случае мне они давались спокойно. Я прикрыла глаза, сосредоточившись на заклинании, И вскоре увидела перед внутренним взором картинки происходящего. Я увидела Фьюре, сонного и взъерошенного, проснувшегося и усевшегося на кровати, какое-то время наблюдавшего за спящей мной с легкой светлой улыбкой, увидела, как он целует мои плечи и отправляется в ванную комнату, как он возвращается через некоторое время, идет к стоящим на подоконнике бокалам, задумчиво смотрит в окошко и... «Берет не тот бокал, да». Увидела, как он давится выдохшимся шампанским и в ужасе смотрит на бокал в своих руках. Почему-то мне показалось, что в этот момент Фьюри мысленно ругался с Ластаром. Увидела его безумные глаза, сверкнувшие золотом, его шальную улыбку. То, как он слегка пошатнулся, а потом быстро оделся и вышел из номера. И, судя по его ярким, золотистым глазам, Фьюри действовал не то, чтобы по своей воле. Проклятие! Его разумом завладел Ластар. Ну и куда эта парочка намылилась? Я оделась со скоростью света и пулей спустилась в холл гостиницы, закидав вопросами сонную девушку-администратора, которая еще не ушла с ночной смены. На все мои вопросы она лишь пожала плечами. «Ваш жених выбежал на улицу где-то час назад». «Ничего не сказал, а завтраки не спрашивал, так что ничем не могу вам помочь». Она смерила меня сочувствующим взглядом. Наверное, подумала, что от меня сбежал неверный жених, решив сходить налево, пока невеста в лице меня спит. «Ну и ладно, пусть думает себе что угодно, мне, в общем-то, все равно». Я выбежала на улицу, оказавшись на безлюдной в этот час городской площади. Одни котята бегали тут, играя с разноцветным фантиком от конфет, брошенным кем-то. В любой другой ситуации я бы остановилась поиграться с котятами, но сейчас не стала задерживаться. Сердце мое было не на месте. Куда ушел Фьюри? Как далеко он мог уйти за час? А если его уже поймали? А если он попал в беду? Поначалу бодро шла по запаху, который вел по извилистым улочкам, и дальше, как районе Салаха. Довольно скоро поняла, что Фьюри вообще покинул черту города и ушел куда-то... В поля? Зачем, боже? Дракону в неволе побегать захотелось, что ли? О, небеса, надеюсь, что только побегать, а не полетать. Я бежала по тропинке, оскальзываясь на маленьких замерзших лужицах, оставшихся после вчерашней оттепели. Ночи еще оставались холодными, этой ночью явно еще были заморозки, и трава под ногами похрустывала от иния. Днем температура воздуха повысится, и все опять растает, опять эта слякоть, скорее бы она закончилась. Я бежала аж до конца одной деревушки и остановилась на развилке, пытаясь сообразить, куда теперь двигаться. Здесь было много ярких деревенских запахов, они с непривычки сбили меня с толку, и я растерялась. куда дальше идти. Неподалеку от развилки в огороде возилась пухленькая женщина, убирающая мусор на участке, и я рискнула обратиться к ней с вопросом. «Извините, вы не подскажете, тут недавно не пробегал м -м, лекарь, практикант в яркой оранжевой мантии». Женщина оторвалась от своих занятий, оперлась о грабли и вытерла пот со лба тыльной стороной ладони». посмотрела на меня облокотившуюся забор, напряженную в ожидании ответа. «Был такой», — кивнула женщина и охотно пустилась в объяснение. «Пробегал недалеко час назад какой-то практикант, веселый такой, песенки какие-то напевал». «Песенки напевал, значит?» — пробормотала я себе под нос. «Ага, воспитанный молодой человек». «Пожелал мне доброго утречка и пошел куда-то по своим делам, к Диаболонскому лесу», — кивнула женщина в сторону темного леса, виднеющегося вдалеке в конце поля. А у меня сердце ухнуло в пятки. «Куда он пошел?» — онемевшими губами переспросила я. «В сторону Диаболонского леса», — охотно повторила женщина. Я пыталась его остановить, но он вел себя так уверенно, сказал, что он туда-обратно, мигом вернется, очень спешил. Я так понимаю, в поисках календии к лесу пошел. Она растет на опушке леса, знаете такую? Очень помогает от многих хворей, ее как раз рано утречком собирают. Вот только опасно, конечно, одному в этот лес ходить. Надо ж парами хотя бы ходить. И лучше с женщинами, девушками. Женщин-то местные лесные жители не трогают. Не заинтересованы, понимаешь ли? Вот мне и боязно, как там этот лекарь один-то за ним бы присматривать как следует. А то я помню, как-то однажды отправился наш сосед за календией по утру, и дальше я не слушала, кивнув короткое спасибо женщине и со всех ног побежала в указанную сторону. «Нет, только не в сторону Диаболонского леса!» мысленно вопила я, пока мчалась к лесу с стучащим сердцем и мысленно ругая Фьюри, на чем свет стоит. Нашел, мать его, за ногу через бездну времени, куда идти. Но вот почему он поперся именно туда, откуда мои возможности выцарапать его из хищных лапок местных лесных жителей стремительно приближаются к нулю? Ему туда нельзя, никак нельзя, это ведь не простой лес». Это ведь оплот, возможно, самых опасных существ во всем Салахе, приветливых снаружи. но откуда я знаю, что у них там на уме? О них какие только слухи не ходили. Может, Фьюри повезет, и его минует участь знакомства с лесными жителями, а может, он вообще потоптался на опушке, да дальше побежал? Боги, пожалуйста, пусть будет так. Боги внимать моим молитвам не захотели». И, приблизившись к Диаболонскому лесу, я остановилась, переводя дыхание, держась за колющий бок и четко ощущая запах фьюри, ведущий куда-то вглубь леса. В ближайшей округе ФЮре видно нигде не было, а густой еловый лес скрывал за собой все, что находилось дальше нескольких метров. Здесь вкусно пахло хвоей, сырой землей и легким запахом костра откуда-то из глубины леса. На земле в снежной кашице четко виднелись отпечатки летних сандалий, уходящих вдаль. Все-таки ушел. Прямо в лес. Зачем? Ну зачем он туда пошел, о боги демоны? «Фьюри!» — крикнула я в надежде, что он услышит и отзовется. Не услышал, не отозвался. Только звенящая лесная тишина была мне ответом. Не зловещая тишина. Но все равно... Неуютно как-то было и боязно. Я жалобно заскулила, в панике думая, что же мне делать, и лихорадочно оглядываясь по сторонам, словно бы в надежде, что Фьюри сейчас сам выйдет мне навстречу. Рассветное солнце медленно поднималось над диаболонским лесом, окрашивая небо в розово-красные цвета. Выглядело все это как-то зловеще и не особо воодушевляющее. «Фьюри!» не заставляя меня идти за тобой в лес. Тишина. Лишь испуганная птичка вспорхнула с ветки голубой ели и возмущенно зачирикала. Фьюри, чтоб тебя! Ненавижу тебя! Слышишь? Фьюри не слышал, конечно, но мне от крика в пустоту морально было чуточку полегче. Я раздраженно пнула комок снега под ногами. Не пойду я туда за тобой. Сам оттуда вылезай. «Тебя там ни император, ни каратель, никто не найдет и не вытащит. И я не настолько отмороженная, чтобы в дьяволонский лес в одиночку соваться, понял? Надо быть полной дурой, чтобы лезть туда за каким-то ледяным драконом. Полной, влюбленной в тебя дурой, у которой инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. А я не такая. Да, так вот. Я развернулась на пятках и сделала аж решительных два шага назад в сторону деревушки и города». Остановилась, потопталась на месте, терзаемая противоречивыми эмоциями, страхом, совестью, нежностью, привязанностью, страхом, неуверенностью и еще раз страхом. А потом взвыла дурным голосом, развернулась и быстро направилась в сторону леса, стремительно шагая по оставленной сандалиями цепочке следов. Стиснув зубы, сжав руки в кулаки, ощущая себя отчаянной сумасшедшей девицей, которой жить надоело». Ладно, хорошо. Официально заявляю, что я полная дура, влюбленная в одного отмороженного типа. Но надо же как-то выцепить этого несносного дракона из лап сиренофей.